Рассказ старушки Сусанны В нашем дворе жила-была одна завалящая старушка по имени Сусанна. Про нее говорили, что ей сто лет в обед, а сама Сусанна любила повторять, что она случайно завалилась от смерти в будущее, как рисовое зернышко под половицу. Была Сусанна крохотного росточка, крепкая, белоголовая, как то зернышко, и любила все знать. По ее словам, лишь она одна знала настоящую Киворкину историю, И хотя другие бабки были уверены, что Сусанна все выдумала или что-то перевирает, но все равно то и дело просили ее повторить байку про Клаушу и Черного Али. Сусанну долго упрашивать не приходилось. Рот у нее никогда не был на замке, и даже когда с ней никого рядом не было, губы у нее шевелились. Она разговаривала сама с собой и с небом, и с землей, как она любила выражаться. «Это самое Клауша выросло у меня на глазах», — обычно так начинала свой запев Сусанна. «Была я тогда совсем молодка, лет это к семидесяти. Честно скажу, очень мне Клауша нравилась. Скромная, приветливая, никогда людям слово поперек не скажет. И чистенькая всегда, и неразмалеванная. Другие девки все за парнями гоняются и от парней ни в чем не отстают. Курят, ругаются, а это все ходит с книжкой под мышкой, и лоб от знаний морщит. Иной раз станет мне ее жалко, не ведает у тех молодости. Тогда кликну я наших парней. Все они под моим присмотром под потолок вымахали. И спрашиваю я их, где ваши глаза, разбойники? Хоть бы кто из вас Клаушу приметил, внимание модарил Девка – сущий клад. И что же они мне в ответ, наши балбесы? Пресная твоя Клауша, ни рыба, ни мясо. Скука с ней смертная. Воистину, им надо перца и соли. Но погодите, – грожу я им, – хватитесь, он поздно будет. Питали и питают парнишки ко мне доверие. Я, мил мои, все личные тайны их не при себе храню. Помереть некогда. А Клауша, знай наших, уже в Академию холодных наук поступила. И окончила Академию, пока молодёжь мне тут на духом гитары бренчала. На главный холодильник её распределили. Я как-то судьбу ей на картах раскинула. «Скоро тебе, девка, — говорю, — счастье от холода выпадет. Жди и надейся». В ответ смеётся. «Какое там счастье, Сусанна?» Очень уж не люблю, когда меня бабкают. Баба, бабушка Сусанна вели у меня всем просто Сусанной называть, потому что душой день от дня все молодею. У нас только быки мороженые, вот и весь пейзаж. Не тужи, говорю девка, карты все точно говорят, они меня никогда не обманывают. Но она только рукой махнула, видать, не поверила. И вот год проходит, а за ним другой. И тут, как на грех, авария. Куда ты весь холод возьми и подевайся у них на главном холодильнике. «Быки мороженые в тепле сразу зашевелились. Не по вкусу им, видать тепло. Вынь да положь холод. Ну чисто дети. Начальство Клауша Зубака. Высшее образование? Ну и действуй!» Заплакала Клауша, пошла сбежавший холод искать. И нашла. Даром, что ли, всю жизнь книжки умные читала. Он прогуляться из холодильника, оказывается, вышел. Надоело ему, виш взаперти-то всю жизнь сидеть. Клауша цоп его, родимого за холодные ручонки, и потащила обратно в холодильник. Загнала под висящий замок. Сиди и не чирикай. Начальство обрадовалось. Клауша на повышение сделали ее главной встречальницей, чтобы иностранцев в гости принимать. И тут, как по заказу «Здрасте вам», прибывает делегация из неведомых глубин Африки, аж с самого экватора, по обмену опытом насчет холода. Во главе делегации принц Али. Черный, откровенно говоря, страшный. Печная заслонка с той стороны, где сажа. Увидел Клаушу, язык прикусил и речи лишился. Но ручку ей все ж таки умудрился пожать, пока то да сё. А ей какое внимание, в диковинку. Кабы не надорваться от ваших черных глаз. Смутилась девка, но потом все ж с собралась и по-английски дала ему полную отставку, мол, так-то и так. Уважаемый мистер сеньор киворк я девушка честная, не за ту меня принимаете. А он, черный дьявол, хлоп перед ней на коленке, аж при всем честном народе. Я полюбил вас, мисс Карпушкина, с первого взгляда. Прошу ваши руки и сердца. Клауша ушам не верит. У нас так быстро не бывает. Я 30 лет на земле каблуками отстукала. Мне никто «милая роза» не сказал. «Милая вы моя», — говорит принц Али. А тут быки мороженые опять зашевелились. Через стенку кричат. «Не зевай, дура!» И дрогнула Клауша. А кто бы не дрогнул. Я бы тоже дрогнула от такого накала. Ну, поженились». Принц тоже по холоду пошел, учился, и прожили они душа в душу несколько лет. Я все на них издали любовалась, молча, чтобы не сглазить. И вдруг несчастье, или счастье, уж не знаю. Отец родной, король африканский на той части света, где экватор, помереть взялся. А королевство тому, африканскому без короля, ну никак нельзя. Все перегрызутся, перезерутся, перекусаются между собой, на пальму опять полезут. Но пальмы-то нет, срубили ихнюю пальмочку под самый корешок. А Клауша уже с киворкой. Али зовет ее с собой, в Африку королевой стать. А она, виш гордая какая, отбрыкивается. Не так, мол, воспитана. Взгляд ей не позволяет быть королевой. Демократка. Принц потужил-потужил, но не ехать нельзя. Собрал манатки, да и укатил свои пампасы. Обещался писать каждый божий день. С той поры мы все писем ждем-пождем, но ни ответа, ни привета. Вот и сказки конец, мои солнушки. Сусанна закончила уже неизвестно который по счёту всё тот же самый свой рассказ, вздохнула и стала рыться в карманах. Извлекла она оттуда маленький банан, обстрагала его единственным зубом и, утомлённая весенним солнцем, но больше всё-таки своим рассказом, принялась жевать. Старухи тихо сидели рядом, кто вязал, кто читал, кто дитё качал, а кто просто грелся на солнце. Весной, видимо-невидимо, старух выползает на скамейки, и сидят они там, как тёмный бисер нанизаны на солнечный луч, и жизнь у них вечная. Киворкина история, которую мы тоже не впервой выслушали, копаясь тут же рядом большой песочнице, и на этот раз осталась для нас загадкой. Сусанна цикала все время, пропускала отдельные слова и целые предложения. Ничего толком не поймешь. Да нам было и неинтересно старух этих слушать. Что они там болтают у себя на скамейке? Язык у них без костей, как говорил Владик. Сам Кеворка про себя ничего такого не знал, Иногда отмалчивался, иногда говорил, что все это неправда. А иногда выдумывал почище Сусанны.